Глава 9. Проснулась рано утром. Привыкла в своем мире вставать рано. И тут не изменила своему обычаю. Лежа в кровати, находясь между явью и сном, слушала, как за окном поют птицы. Чувствовала себя отдохнувшей. План на сегодня — добыть как можно больше информации. Настроение прекрасное. Нужно идти радовать этот мир собой. Рывком села в кровати, Я глядела комнату. Увиденное мне понравилось. Комната большая и светлая. Желтый цвет стен вызывал ощущение тепла и радости. Белый потолок из-за обилия солнца в комнате тоже казался желтым. Большое окно сейчас было приоткрыто, и небольшой прохладный ветерок свободно гулял по комнате. Легкая штора на окне колыхалась вслед за ним. Мебели в комнате было немного, именно так, как я люблю. Довольно большая кровать, шкаф, ростовое зеркало в красивой раме, прикроватный столик и две небольших резных скамеечки вместо дивана. Как и в кабинете, это был единый гарнитур. И снова, как вчера, я обратила внимание на мебель, на древесину и качество обработки. А она великолепна. Понравилось и дерево, из которого изготовлена мебель, и то, как оно обработано, тонко вырезанный ажурный орнамент — перетекал с одного предмета мебели на другой, создавая настолько интересный эффект, что я засмотрелась. Подошла к окну, отодвинула штору и замерла. Недалеко от дома серебристой лентой искрилась на солнце река. зеленая трава берега и голубое небо венчало это великолепие. Изумительно красивый вид. Еще немного полюбовалась, развернулась и осторожно пошла в сторону зеркала. «Было одновременно и страшно, и интересно посмотреть, как я выгляжу». Задержала дыхание и взглянула на себя. Из зеркала смотрела стройная, молодая и довольно красивая девушка. Длинные блестящие каштановые волосы струились по всей спине. Глаза насыщенного карего цвета, черные густые ресницы дополняли общую картину. Моя новая внешность мне понравилась. Только было жаль, что никакого сходства со мной прошлой нет. Да и видеть себя с такими длинными волосами было необычно. После того, как в 10 классе обстригла косу, всегда ходила с короткой стрижкой, и как ухаживать за таким богатством, не знала. Заплела волосы, умылась, сделала легкую зарядку и вышла из комнаты. Что делать дальше, решительно не знала. Пошла искать кухню, чтобы позавтракать. Надеюсь, что запахи выведут меня к нужному помещению. Спустилась на первый этаж и, немного поплутав, действительно вышла к кухне. Идеально чистое, теплое и уютное место. Тут вовсю кипела работа. Наша кухарка-Федосья хлопотала у печи, от которой вовсю шел жар и готовилась еда. За столом завтракала только Агрипина Федоровна. Кира Андреевна, что случилось, голубушка? Вы чего так рано встали? Переполошилась кухарка. «Ничего не случилось, просто позавтракать хочу. А вы только вдвоем, а остальные где завтракают?» Ответила я. «Ох, барышня, моя вина. Не думала я, что вы так рано проснетесь и не накрыла. Батюшка-то ваш еще не вставал. Он раньше одиннадцати не поднимается. Сейчас я быстро накрою в столовой». Засуетилась женщина, вытирая руки. «А все остальные уже поели и ушли», — добавила она. «Я лучше здесь покушаю, ничего со мной от этого не случится, а сидеть одной за большим столом мне не хочется». «Да как же так можно-то, что барышня и на кухне трапезничала?» продолжала недоумевать она. федосия все хорошо. Ничего не случится, если я поем вместе с вами. Может быть, меня уже накормят?» и Я посмотрела, как кот из известного мультика. «Конечно, Кира Андреевна, сейчас все будет» и кухарка начала выставлять на стол тарелки с едой тут была и еще теплая каша и свежий мягкий хлеб и вяленое мясо нарезанное тонкими полосками и крошечные булочки посыпанные сверху чем то сладким это все мне одной куда столько мне же столько не съесть только и успела сказать я с удивлением наблюдая за увеличивающимся количеством снеди передо мной. Кушайте, барышня, вам здоровье восстанавливать надо, а вот ведь какая худенькая! стояла на своем Федосье. А то ветром унесет вас, где искать будем. Прежде чем начать есть, спросила у Агрипины Федоровны про ребят. Не просыпались еще. Я попросила Аню намазать им спины мазью и посидеть в комнате, дождаться пробуждения, а то еще откроют глаза в незнакомом месте и напугаются, ответила экономка. Я кивнула. И благодарно улыбнулась. «После завтрака зайду их проведать. Когда они проснутся, их нужно накормить. Но если я правильно понимаю, они давно не ели, поэтому лучше вначале дать что-то жидкое». Федосия отвлеклась от стрепни и кивнула мне. Вкусно и плотно позавтраков обратилась к грипине Федоровне. «Помощи буду просить у вас. Хочу посмотреть и дом, и окрестности. Ничего не помню. Поможете?» Она одним глотком допила оставшийся чай. «Конечно, помогу. чего не помочь? Проведу, покажу, расскажу». «Отлично», — обрадовалась я. Я надеялась, что экономка станет не только моим самым важным источником информации, но и главным помощником. Хочу заранее заручиться ее поддержкой, а для этого необходимо с ней поговорить. После завтрака, позвав с собой экономку, пошла проверить ребят. Зайдя в комнату, увидела, что они до сих пор спят. Их состояние уже не вызывало опасений. На спины все еще было страшно смотреть, но следов воспаления и нагноения не было. Значит, скоро поправятся. Хорошее лечение, уход и молодой организм должны быстро поставить их на ноги. «Не просыпались?» — спросила я Аню. Она отрицательно покачала головой. «Как проснуться, нужно накормить». Федосья знает, чем и позвать меня, прошептала я горничной, а она понимающе кивнула. Давайте пройдемся по саду, предложила я экономке, когда мы вышли из комнаты ребят. Что тебе хочется узнать в первую очередь? внимательно меня разглядывая, спросила Агрипина Федоровна, когда мы отошли. Расскажите о доме, о тех, кто тут живет, об имении и как так получилось, что сейчас все в упадке, попросила я. Оказалось, что в особняке проживаем мы с бароном, теперь еще и мои мальчишки и семь слуг. Кухарка Федосья всю жизнь работала в этом доме, а начинала еще помощником повара. У Ани родители погибли, она осталась сиротой, поэтому ее взяли в дом, определив в горничные. Но девушка она трудолюбивая и помогает всем помаленьку. Есть девушка Даша, она тоже горничная, у ее родителей семеро детей. И их просто нечем кормить. Сама экономка Агрипина Федоровна, конюх Кузьма, садовник, уже не молодой мужчина, которого зовут Тихон, прачка баба Маша. Батюшка не хотел заниматься управлением или не мог, поэтому эту роль на себя взяла моя матушка. Агрипина Федоровна появилась в поместье, когда баронесса была беременна, и ей требовалась помощь в управлении. У нее были прекрасные рекомендации. И ее взяли на должность экономки. Женщины быстро подружились и много времени проводили вместе. Для всех имением занимался отец, а на самом деле все делалось под руководством баронессы.